Глава 32. Горячев. Легкое прикосновение губ к моей щеке обжигает сильнее пощечины. Острее почти до смерти. Жалит, вытягивает разум. Мне мало этого. Я хочу больше. Я... Какого хера тут происходит? Сука, откуда он тут взялся? Почему всегда появляется как черт в самый неподходящий момент? Чертова пупсятина отшатнулась от меня, как от прокаженного. И в ее глазах не страха грех. Первородный, неистовый. Ты совсем берега попутала, дорогая. Я все еще твой муж. А ты обжимаешься по углам с господином Горячевым, как последняя потаскуха. Я была тебе лучшего мнения, женушка. Я просто его поблагодарила за помощь. Она ровно это сказала, спокойно. Василий Георгиевич, между прочим, помог мне спасти твоего сына. Твоего, Сережа, не нашего. Того, которого тебе родила другая женщина. Так что не тебе говорить о каком-то там мнении». «Так ты бы ноги тогда раздвинула сразу», — скривился Райков. Я жал кулаки едва сдерживаясь, чтобы снова не начистить его самодовольное рыло в знак признательности. «Сережа, ты в первую очередь сейчас себе и портишь». Ухмыльнулся я, сделал шаг вперед, чтобы Риту укрыть от мерзкого словоблудия ее козла-муженька. Неужели все настолько у нее хреново, что она согласна вернуться к нему и терпеть вот эту фоноберию? Жалость вся, жалкая. Черт, ну что мне до нее? Надо было еще тогда проехать мимо, когда она плясала с топором вокруг машины. Я сейчас тебе испорчу. Правда, я прищурился. Купсятина за моей спиной дышит часто. Сопит, как обиженный ежик. Как я еще не стер в порошок этого самодовольного хмыря? Ума не приложу. Ты бы сначала проведал сына, узнал бы, что с ним. Не знаю, правда, как ты объяснишь медикам, какое к нему имеешь отношение, а потом, ты знаешь, я передумал. Пожалуй, я останусь. Завод мне нужен, вам нужен инвестор. Мэром ты станешь. Жена вон решила к тебе вернуться. Жизнь налаживается, Сережа. И вы прямо по лестнице, взявшись за руки, пойдете в рай. Что я должен вам? Тут же сбавил обороты райков. Чёртова баба ущипнула меня за спину. Пальцы у неё как клещи ей-богу. Ну, за то, что помогли с мальчиком и... Совет вам до да любой Райкова. Поморщился я, развернулся резко. Встретился взглядом с пупсятиной. Она отвела глаза. Отвела, дура чёртова. И ребёнка примет вон как тряслась над ним. И будет притворяться счастливой. А я, я счастлив без неё, и мне никто не нужен. Привязанность — это слабость, а я ее не признаю. Пошел к выходу из приемника. Ненадолго остановился уже у самой двери, обернулся. Райков что-то виновато говорит Рите, склонив голову. Ее тонкие пальцы путаются в его волосах. Но взгляд. Она смотрит совсем не на него. Она как неживая. Словно весь из нее свет вышел, а так быть не должно. Хотя какая мне разница, она свой выбор сделала. А уж какой он, ну это ее судьба, жизнь ее. Нравится ей быть подстилкой, об которую вытирает ноги козел, да бога ради. Да, Райков, подготовь мне документы по всем подрядчикам. Мне нужны финансовые документы, я пришлю аудит. Что? В голосе Сережи больше нет ядовитой удали. Прекрасно, он должен понимать, кто тут хозяин прайда. Ты же не думал, что я буду вливать бабки, не проверив всю подноготную будущего градоначальника «Это несерьезно, друг мой. Но мы-то с тобой люди с понятиями. Ты понимаешь, о чем я? Ну и жду приглашения на Кристина-наследника. Я ведь плов-то так и не попробовал». Кмыкнул я, толкнул дверь и буквально выпал на улицу. Вдохнул ледяной воздух, закашлялся. Мне страшно, захотелось выпить. Закрыться в темноте, спрятаться ото всех. Сто лет я не испытывал подобного желания. «Куда?» — кротко спросил Мишаня, явно увидев на моем лице что то совсем уж нечеловеческое в гостиницу бина присмотри мне в этом городе что то приличное еще лучше дом за городом ненавижу грёбаные клоповники вызови кризисника аудиторов и лизочку или мусечку похи кого, главное чтобы это существо было безмозглое и ненавязчиво документы по райкову должны были быть у меня вчера ты ведь помнишь я думала что запрос неакуален отрапорттоовала бинка мне нужно часа два времени По всем остальным пунктам отчитаюсь к вечеру, босс. Работаем. Губеру позвони. Обрадуй старика. И меня ни для кого нет до завтрашнего утра. В номер мне две бутылки виски, леща сушеного с рынка местного и гитару. «Шеф, может, не надо хмыкнула Бинка? Город-то этот не виноват. Что вам все время не те женщины попадаются?» «Что?» Я ж задохнулся от собственного злого рева. «Это приказ был. Обнаглели совсем. Царь я или не царь?» «Мишаня, ребят, мобилизуй!» «Скажи, кот красный!» — тихо вздохнула моя помощница. «Царь трапезничать желает». «Да, мне надо во тьму. Туда, где меня никто не сможет достать. Десять лет назад я в ней Неспассе. Тогда, когда... Мне нужен снова психолог, нужно бежать отсюда. От раздражителя, болевого центра, с глазами цвета охры и волосами черными, как вороново крыло. Отсюда я не смог сбежать». От себя смогу ли? Желтого достаточно. Надо же, какой я страшный оказываюсь, смешно. Даже Мишаня на Работа на первом месте. Ибина, будь любезна, смени чёртов парфюм. Воняешь как птицефабрика. Где ты только взяла подобную мерзость? Вообще-то это очень дорогие духи. Их подарили мне вы, насупилась моя помощница. Черт, точно. Захороних как ядерные отходы. Ну, что, Рита, то есть «Точно, ты пахнешь, как эта курица глупая». «Ох, шеф!» — вздохнула Бинка. «Не дом вам надо, а! Еще слово скажешь и уволена». Рыкнул я беззлобно. «Все вы только обещаете».